Николай Зайцев, Евгений Колобов, Пластуны, книга первая, золото плевны, глава первая, шашка. Земля дышала нагретая дневным солнцем, исходя жаром. Осязаемый воздух играл столбом мелких частиц на уровне пыльных сапог и с готовностью распадался от каждого нового порыва ветра или быстрого движения солдат на батарее. Ветер дул в спину, и дым от наших залпов на время закрыл поле нашего последнего боя. Вместо привычных запахов войны, на позиции остро запахло горькой полынью и незнакомыми цветами. Кажется, последние летние отголоски. Даже растения торопятся перед длинной зимой, ценя каждый день ранней осени. Я запрыгнул на темную от времени перевернутую бочку, вытер обильный пот на лице, размазывая черную копоть по выбритой коже, и сощурился от слепящего после полуденного солнца. Достал из портсигара ароматную турецкую папиросу. Закурил. С турецкой батареей покончено, как и не было ее. Второй день нас преследовали по пятам. Не давая расслабиться и угрожая полной расправой и уничтожением, в плен турки брали только старших офицеров. В первой волне погони преследующий отступающий шеститысячный русский корпус шли турецкие резервисты. Самоуверенные и наглые пехотинцы раньше служили в турецкой армии и не знали, что наши новые пушки дальнобойтнее от турецких почти на версту. Моя трехпушечная батарея, оставленная в арьергарде, прикрыть отход потрепанного корпуса, накрыла противника, когда они только начали разворачиваться в боевой порядок. Один картечный залп разогнал наступающую пехоту, и я всецело сосредоточился на уничтожении турецких пушек. Сейчас главное — выиграть время. Каждый час бесценен. наши закрепятся на самой высокой горе перекроют шипкинский перевал и без артиллерии их выковырять будет затруднительно конечно в 40-тысячной турецкой третьей армии найдутся еще орудия но эти уже стрелять не будут уничтожены в чистую последний залп получился очень удачным и тянул на георгиевскую медаль дряноводчика Граната попала в повозку с огневым припасом, громыхнула громом, и в небо взметнулось огненное облако, слепя глаза. В секунду часть гранат взорвалась, сразу уничтожив всех, кто оказался в 50-метровом смертельном диаметре. Остальные снаряды разлетелись в разные стороны, калеча и убивая и так мечущихся пехотинцев. Поднялась паника. Для нас появилась короткая передышка. Теперь нужно продержаться как можно дольше, продать свою жизнь как можно дороже. Батарейцы понимали, что тяжелые пушки в горы не затащишь, но когда, расставляя орудия, увидели, как наших лошадей уводят вместе с уходящими силами, дружно закрестились, зашептали оборонительные молитвы. «Шрапнельной гранатой! Заряжай! Трубка первая!» Первая, самая короткая. Чистим пространство перед позицией батареи. Через пороховой дым, окрашенный заходящим солнцем в разные оттенки красного, тяжело рассмотреть, куда стреляешь. Когда дым рассеивается, солнце слепит глаза, снова промаргивая едки под щурюсь и холодею, видя близкую опасность. Увлекся уничтожением чужой батареи, обрадовался удачным выстрелом и не заметил скрытый маневр противника. Побежавшая была пехота внезапно оказалась гораздо ближе к нашему наскоро сделанному редуту. Турки наступали со стороны заходящего солнца, и я не сразу расглядел бунчуки пехоты низам, куда подевались резервисты со своими малообразованными офицерами. На смену им Появилась кадровая турецкая регулярная пехота, обученная прусаками, опасная в своей ярости и известная жестокостью атак. Только там лучшие офицеры, которые выучены и прошли муштру на зависть многим колониальным армиям. «Поторопись, голубчики!» Стараюсь крикнуть как можно бодрее, не выказывая тревоги. От интонации моего голоса Зависит быстрота действий. Пушкари по сторонам не смотрят, своих дел хватает. Движения быстры, чётки, лишены суеты, столь многократно повторенные, что можно залюбоваться. Дождавшись трех докладов о готовности вместо привычных шести, три орудия потеряли в прежних боях командую «Батарея, поли! Три черных облачка раскрываются на фоне солнца. «Довернуть три деления влево! Шрапнельным! Заряжай!» Много чужих солдат. Не смотрят по сторонам, не оглядываются, головами не вертят. Все в порыве и чуть ли не летят над землей, стремительно струятся к нам темной нереальной волной, понимая, чем быстрее добегут, тем больше шансов не попасть под залп. «Барин!» Знакомый голос отвлекает, хмурясь смотрю вниз. Верный Прохор, мой вечный нянька, по жизни дергает за полу сюртука. Смотрит испуганно то на меня, то на приближающуюся пехоту. Глаза стекленеют. Понял. Он же опытный солдат. Губы трясутся, но справляется со страхом. Барин, Христом Богом, наденьте! В руках дядька держит белую попаху. Кристальная белесна овчины отрезвляет. Мне становится жалко старика. Быстро принимаю решение. «Вестовой, слушай мою команду. После залпа возьмешь орудийный замок со старшим фейерверкером к нашим. Постарайся уцелеть. Прошу тебя, старик, беги. К командованию расскажешь про батарею, ну и сам знаешь еще кому, если выживешь. Ваше благородие, Иван Матвеевич, мне уходить от вас никак нельзя». «Пускай душа твоя останется со мной, а сам руки в ноги и в штаб или к первым офицерам. Выполнять!» «Надень, барин!» Прохор грохается на колени, рыдает, но Попаху держит в поднятой руке. «Что за блажь!» «Впрочем, папаха защитит лучше фуражки!» Надеваю, коротко кивают дядьки, заставляя начать двигаться под взглядом. и отпускают, теряя из вида. Батарея поли. Орудия содрогаются в последний раз. Орудийные замки снять, взводный командир, ко мне, старший фейерверкер, гулый с ординарцем, доставить замки полковнику, разбирай, братцы, оружие, готовьсь к рукопашной. Говорю, как-то устало и буднично. «Простите, братцы, коль что не так было!» Отбросил ненужную фуражку, поклонился и перекрестился на две стороны. «И ты нас, ваш бродь, прости! С нами Бог!» Закричали перебой пушкари и стали, примиряясь кто к баннику, кто к кривому артиллерийскому кинжалу-бебуту. А бомбардир Сидоров, скоро организовавшись с двумя десятками канониров, уже начал стрелять из карабина Бердана. «Ваше благородие!» Старший фейерверкер Гулый стоял на вытяжку. У ног мешок с замками. «Дозвольте остаться! Кого помоложе, пошлите! Я-то пожил!» «Кому ж я замки могу доверить? Тебя, гулы столько лет учили, а теперь нового некогда учить. Видишь, голубчик, как вышло! Один замок Прохору и беком ротненькие, пока можно!» «Выполнять! Живо!» Ну что ж, умирать так умирать. Побольше бы с собой прихватить. Одна мысль. Сноровка есть, лишь бы шальная пуля не нашла. Шевельнулась слабая надежда на казачью полусотню, спрятанную в балочке. Но нет, не успеют лихие рубаки. Раньше им нужно было отвлекать. Изменить положение в виду малочистности они не могли, но была надежда, что за маневром казаков мы сможем отойти. «Эх, Матерь Божья, Царица Небесная, спаси и сохрани, ангел-хранитель, не оплошай, проследи, чтоб там попал, куда положено, если и грешил, то смертью своей в чужой земле должен перекрыть все свои беззакония». Губы зашептали молитву. Спрыгнул с бочки, вынул из кармана горсть патронов, вытащил из кобры свой Смит Вессон. Только привыкать начал к новому оружию. До этого револьвер Кольта был. Но новый оказался лучше, надежнее и бил точнее. Шесть заряженных смертей. Пять. Допускаю, что разок промахнусь. Больше не могу себе позволить. Справа над насыпью обваловки ненавистной брусникой показался бунчук. Один, сказал я, глядя, как брусничным соком брызнуло из-под челмы. Солдат выронил османский штандарт. Бунчук упал на нашу сторону, зарываясь конским хвостом в пропитанный кровью песок. На верхнем конце древка тускло блеснул полумесяц. Затоптали. Два, три, четыре. Промазал. Пять. Левым большим пальцем сдвинул замок вверху револьвера. Он переломился, как охотничье ружье, выбрасывая стреляные гильзы. Спокойно, поручик, не тряси рукой. Шесть новых смертей на боевом взводе. Теперь крутись, как черт, со всех сторон рубка. Перезарядить больше не дадут. Шесть. Турки валят со всех сторон, стреляя из американских ружей с искривленными, как у ятаганов, лезвиями штыков. Телами завалена вся позиция. Раненые стонут и кричат, хватаясь за живых, ползают в поисках укрытия, проклинают на русском и турецком. Смешались языки, стерлись границы вокруг понятные слова. С двух сторон набегают неприятели со штыками, нацеленными в мой живот. Кричат, брызгая слюной. Их ненависть подклёстывает рефлексы. Левого сваливаю выстрелом в грудь. Семь кричу сам себе, падаю в его сторону, разворачиваюсь и понимаю. Не успею. Понимает это и неприятельский солдат. В глазах вспыхивает тацкое пламя. Кривая усмешка перекашивает рот, торжествует. Почувствовал победу, словно Турция победила Россию и нами решился исход великой битвы. Радуется. Вдруг у турка появляется аккуратная дырочка под глазом. Его винтовка по инерции летит в меня и втыкается в то место, где я только что лежал. Пехотинец, как подкошенный, валится с напом. Как так получилось? Кто стреляет? Молодец, хвалю я сам себя. Откатился вовремя, пока неплохо получается. Встаю на колено. Восемь, девять. Револьвер дергается в руке. Распрямляюсь и поднимаюсь в полный рост. На ногах. Десять. Турки лезут только справа. Казаки все-таки сработали. Кричу, отходим, братцы. Только мало кто слышит, бой рассыпался на части. Какие там взвившиеся кучки, в шагах в пятнадцати двое батарейцев работали как английская машина. Один банником сбивал в сторону винтовки, второй кривым бебутом, как серпом подрезал переднюю ногу, атакующего под коленом. Шаг назад. Очередной турок верещит, катаясь по земле, мешая своим сотоварищам. Стреляю в того, кто сзади к ним крадется. Одиннадцать. Упокаиваю и этого хитрого турка. Патронов больше нет. Курок щелкает в холостую. Револьвер Смит-Вессон летит в голову набегающего турка. Шашку вон. Не успеваю замахнуться. Два турка поймали по пуле. «Выстрелов не слышно. Кто же этот такловка стреляет? Ладно, жив буду, разберусь. Пока мне удача. Шашку в ножны». Быстро подбираю винтовку супостата, краем глаза успеваю заметить, что в руках турецкий вариант «Пибати Мартини», незначительно отличавшийся от английского прототипа устройством затвора патрона размерами штыка. На ствольной коробке выбит тугру султана Османской империи. Знак с обозначением его имени и титула. Дальше счет на секунды. Легким, почти незаметным движением отбиваю нацеленный в грудь штык. Тут же левая нога вперед и в сторону, и всаживаю свой штык под верхнюю пуговку басурманского мундира. «Двенадцать! Сколько же вас!» Слишком сильно отбиваю вправо, трачу бесценное время и снова колю под пуговку. Тринадцать. Один за другим еще двое валятся от неизвестных стрелков. Заметив непонятное оживление или обратив внимание на крики солдат, ко мне направляется офицер на лошади. Тут не разгонишься, а конных только не обстрелянные боятся. Винтовку наперевес, два шага влево, два вправо, пусть думает, что тоже боюсь. Дядька-наставник в юнкерском училище на всю жизнь вбил порядок действий в строю и один на один. Шашечкой своей замахивается. Ему бы коня остановить и боком развернуть. Тогда, правда, тянуться нужно будет, чтоб достать. А он грудью конской сбить меня решил. Вот туда и штык, приклад в землю упереть. Жду, в какую сторону он завалится. Влево. Вправо-вперед, чтоб между лошадиных копыт оказаться. Теперь шашка в дело. Вырываю шашку из ножен, продолжаю движение, режу по уходящей западающую лошадь, ноге чуть выше сапога. Рана не смертельная, однако теперь офицер мне не соперник. Мой клинок вверху, наступаю на лошадиный бок, жалко лошадку, опускаю стальную полоску, метил по духа ниже чалмы. Басурманин вскинул руку в попытке защититься, перерубил руку, рассек лицо. Пришлось еще уколоть над воротником, а шашка у инаверца хороша. Поменяемся, Муса, или Исса, или как там тебя звали? Четырнадцать. Подобрал оружие, ухватистая шашка в такой свалке с подручней. Огляделся. На позиции осталось две активные кучки. Два десятка батарейцев бежали в гору в сторону наших. С той стороны сверкнули две вспышки. Сзади предсмертный хрип. Еще два трупа. Из-за валуна метров триста выше поднялась фигура в черкеске. Заливистый свист и крик. «Поручик! Господин поручик! Сюда!» «Погодите, ребята! Из кобуры поверженного вынимаю такой же Смит и Вессон, как у меня был». Модель только немного другая. Расчетливо разряжаю в ближайшую кучку. С каким-то особым удовольствием. Двадцать. Из распавшейся свалки тел выскочил до самых бровей, залитый своей и чужой кровью, мой фейерверкер второго орудия. Улыбается, не веря в чудо. «Бежим в гору!» — кричу ему. Солдат благодарно хрипит и кивает, что понял — Нас не преследовали. Лениво постреливали, мазали. Я держал камню, откуда кричал казак. Сердце лихорадочно застучало, ожидая встречу. Слишком таинственным казался меткий стрелок. Казаков было двое. Лошадей они уложили за камни на время своей засады. Запрыгнув в седла, крикнули, чтоб мы хватались за стремя. Бежать, когда тебя тащит прекрасное, ухоженное животное, легко. Приноровись к лошадиному ходу и только ноги поднимай. Прости, ваше благородие, седло не предлагаю. Конь тебя не подпустит, а времени в обрез. Дядька ваш нас нанял оборонить, золотом обещал расплатиться. Давай до тех куширь. Погоди, дай отдышаться, да и солдатика моего перевязать нужно. Турок мы видим... Конных у них нет, погоня не грозит. Казаки спешились, один занялся фейерверкером, а я хорошо их рассмотрел. Прекрасные лошади, отличное оружие, латаные перелатанные, обтрепанные черкески, на ногах какие-то чуни из свиной кожи, щетиной наружу, столетние папахи, пластуны. О ловкости и меткости этих людей в армии сказки рассказывали. Каждый командир хотел заполучить под свою команду как можно больше казачьих частей, хотя командовать ими было сложно. О дисциплине не шло и речи. Можно было только оставить задачу и хвалить за выполнение. В казачьи части приходили добровольно кубанские пластуны. Они не подчинялись никому, ни армейским офицерам, ни своим сотникам и атаманам. В казачьей сотне на войне находились от пяти до десяти пластунов. Если боевая задача была трудна для казаков, обращались с просьбой к пластунам. Эти ребята обязательно придумывали какую-нибудь гадость для противника. Отравить или угнать табун лошадей и оставить неприятельское войско без лошадей перед наступлением, застрелить в глубоком тылу уральского генерала и раствориться без следа. Во время боя несколько пластунов занимали позиции, с которых без промахов отстреливали, командировали вражьих артиллеристов, воевали не только дерзко, но и еще с издевкой над врагом. Днем пели песни под мандолину, занимались своим оружием и лошадьми, а по ночам вырезали турецкие караулы. перед уходом, поднимая панику среди турок. Один раз приволокли с полтора десятка вражеских мундиров, вывешенных для просушки. Другой — котел с почти готовой кашей. Это не для урона, для куражу. «Так что тебе дядька обещал? Перстнем золотым прельстил. Откуда у Прохора перстень, интересно? Может, это подойдет?» Из кармана достал золотой портсигар, подарок отца в день получения офицерских эполет. Он только с надписью. Казак взвесил на ладони массивный прямоугольник. Не жалко, видать, дареный. Отец с рождением русского офицера поздравлял, а сегодня я как заново народился. Отец жив. Два года как. Мы вместе перекрестились. Тогда не возьму. Беречь такие подарки полагается. Память об отце священно. Ты поручику разумей, не за золото мы пошли. Богатство — это не для нас. Не каждый холоп так за своего барина просит. Интересно стало, да и ты не плашал. Один был в белой папахе, вертелся чертом, стал, терял тебя не раз. Рад, что вышел из рубки целым. Вот попаху твою взял бы. Где она? Нет, утерял, растерянно пробормотал я. Пластун усмехнулся в усы, но вернуться не предложил. Я посмотрел на его поношенный головной убор. «А давай так. Я у тебя папаху куплю, и нравится мне она, и память о тебе будет, да и не мне офицеру без головного убора, неровен час на доклад вызовут». И я вытащил все ассигнации, которые были в кармане, и протянул довольному казаку. «На память ваш, бродь, я тебе утерянную добуду, а пока носи!» — снял свою и протянул.